Глава двадцать шестая. Исчезнувший ключ. Господин Франко Деттиана оказался немолодым, небольшого роста мужичком, с выпирающим пузиком. Как только он увидел Марка, тут же поздоровался кивком и произнес: «О, вы тоже дома?» «А вы рассчитывали, что моя жена одна?» Достаточно холодно поинтересовался Ищейка. «Признаюсь, думал, что да. Вы же постоянно в разъездах?» Но это даже хорошо, господин Марко, что застал вас. Думаю, что... Извините, если не возражаете, после небольшой заминки продолжил Казначей, то хочу провести наш разговор при плотно закрытых дверях и окнах. Такое начало очень сильно заинтересовало. Явно мужчина не на чай приехал, а по какому-то важному и достаточно неприятному делу. Вон как от волнения потеет, постоянно платком вытирая испарину со лба. Расположились в кабинете ящейки. Сам Марко сел за письменный стол в свое кресло, а наш гость напротив него. Я же скромненько присела у стены, немного со стороны, наблюдая за мужчинами. Это кошмар, это катастрофа. Прямо чувствую петлю на своей шее или звон кандалов на ногах. Убитым голосом начал говорить казначей: Я просто в отчаянии и не знаю, кому еще пойти. Столько лет верой и правдой служил императору. «Ни одного медика в свой карман не украл, а тут...» «Ближе к делу, господин Франко», — перебил эмоциональный монолог муж. «Начните с того, что вас заставило посетить наш дом и зачем вам понадобилась моя жена». «Да-да, ближе к делу», — часто закивал казначей. «Меня обокрали. И я даже не знаю, где и когда. Вчерашним вечером обнаружил, что исчез ключ от городской казны». Я его всегда ношу на шее, чтобы не потерять. У груди, под одеждой. Перед сном скинув камзол рубаху, решил, что сошел с ума. Ключ висит, но это не мой ключ. Вначале подумал, что в приступе абсолютно несвойственной мне растерянности нацепил на шею не тот шнурок. Обыскал весь дом, потом свой кабинет в магистрате, карету, все места, которые посещал днем, но пропажи не нашел. А утром получил письмо. По словам моего секретаря, его принес какой-то непонятный тип в надвинутой на лицо широкополой шляпе. «Где письмо?» «Вот, господин Ищейка», — протянул он конверт. Достав из него сложенный в несколько раз лист бумаги, хорошо поставленным голосом Марко стал читать. «Господин казначей, с радостным прискорбием хочу сообщить, что ключ от городской казны больше вам не принадлежит. Я понимаю, какая это для вас серьезная утрата, И какими неприятностями подобное может грозить. Поэтому предлагаю очень выгодную для нас обоих сделку. Через 4 дня вы передаете мне 20 тысяч золотых, а я возвращаю ваш любимый ключик. Деньги оставите в своей карете в 7 часов вечера у западных городских ворот. Очень советую это сделать, иначе... Ну, вы сами все должны понимать. Вот видите, видите, воскликнул Франк датиана Это не случайная потеря, а именно кража. Поэтому, как только я получил сие мерзкое издевательское послание, то, не раздумывая, направился к вашей жене. Дело в том, что ключ украшен небольшим изумрудом, а госпожа Анна, по всеобщему мнению, может притягивать к себе драгоценности». «У нее нет такого дара», — за меня ответил муж. «Это все слухи». «Я знаю, но утопающему все равно, в чем искать спасение». Я такую сумму собрать не в силах за столь короткий срок. Можно, конечно, продать свой дом, но на это необходимо время. Да и больше восьми тысяч золотых за него не выручу. Готов в долги залезть, только подобное не останется без внимания. К тому же отдавать их будет нечем. Повторюсь, я честный человек, поэтому не купаюсь в золоте. Это известно всем в Барена. Что ж, надежды больше нет. Значит, если не случится чудо и деньги не найдутся, то через четыре дня еду в столицу и сдаюсь на милость главного имперского казначея. Это крах всей моей жизни и карьеры. Лишение титула, тюрьма, забвение, позор для семьи. Когда вы видели ключ в последний раз? Наконец-то я подала голос, увидев, что Марка больше нечего сказать. Вчера. В начале недели мы открываем казну и берем из нее часть денег на городские расходы. Так предписано имперским казначейством. Да и удобнее, чем всякий раз бегать в набитый золотом подвал из-за незначительной суммы. Примерно в каком часу это было? Ровно в полдень. Мы с бургомистром всегда в это время отворяем казну. «С бургомистром?» — переспросила я. Естественно. Второй ключ от двери находится у него. Такое правило ввели лет тридцать назад, когда какой-то нечистый на руку глава одного из имперских городов сбежал, прихватив с собой большую часть финансов — Император решил, что два ключа в разных руках будет надежнее. «Получается, казну обчистить без бургомистра нельзя?» «Именно». «Скажите, господин Франко, а что вы делали вчера после полудня? Постарайтесь вспомнить подробно. Сейчас очень важны любые мелочи». «Мы открыли казну, взяли 9300 золотых». Потом бургомистр отправился по своим делам, а я, как обычно, сложив деньги в сейф своего кабинета, до шести вечера просидел у себя, работая с бумагами. С кем общались в это время? С мелкими порученцами и секретарем, Но никто из них ко мне не приближался и уж тем более не смог бы выкрасть ключ. После шести сразу поехал домой. Поужинал, понянчился с малышом. Не один, вместе с женой. «Обычно я ложусь около девяти вечера, но, обнаружив пропажу, понял, что спать не смогу. Стал проверять спальню. Спасибо», — перебила я. «Дальше уже не так интересно. Кто, кроме вас, знал, где вы прячете ключ от казны?» «Бургомистр, секретарь и жена. Все. Работа с большими деньгами приучает к немногословности. А дети? Прислуга?» «Нет». К тому же моему единственному сыну всего четыре года. Представляете, Бог дал нам с женой ребенка в таком возрасте, в котором уже и не чаяли. Это просто чудо какое-то. Поздравляю. Вежливо улыбнулась я и продолжила допрос. Странности какие-нибудь за день были? Что-то такое, чего обычно не происходит? Странности? Задумался Казначей. Да вроде бы никаких. Только необычно для себя во время обеда задремал. Вчера вообще неважно чувствовал себя. Во второй половине дня голова болела нещадно. Хм, и сколько проспали? Секретарь говорил около часа. Он меня и разбудил. Спасибо, господин Франко Дотиана. Официально поблагодарила я. Обещать ничего не буду, но мы беремся за это дело. Шанс раскрыть его есть. Мы удивленно переспросил Марка. «Да, дорогой, нельзя оставлять в беде хорошего человека. Ты же согласен с этим?» «Ну, если только ничего не обещать». «Спасибо», — радостно вскочил Казначей. «А мне что делать? Вы говорите, не стесняйтесь. Приложу все усилия, подключу все свои связи». «Ничего, господин Франко. Делайте то же, что делали раньше. Пытайтесь найти деньги на выкуп». «Госпожа Анна, но зачем?» «Вы же сказали...» «Я сказала, что шанс есть». «Вы должны понимать, что в таких вещах сложно давать гарантии. Так что пока расслабляться рано. К тому же, если за вами следят злоумышленники, то они могут насторожиться от того, что вы спокойно сидите, а не мечетесь по всему Барена в поисках денег. А если испугаются и сбегут, с ключом». «Понял. Надеюсь, что все будет хорошо». После этого казначей раскланялся и отбыл. «Анна!» — тут же оживился Марка. «Кто тебе давал право без причины обнадеживать человека? Еще и меня сюда приплела!» «Но ты же ведь не отказался?» — хитро произнесла я. «Значит, вся вина за неудачу ляжет именно на твои плечи. Я же всего лишь глупенькая жена господина Ищейки». «Я хочу тебя придушить!» честно признался муж. «Это всегда успеешь». Но я согласилась, потому что не такое уж и безнадежное это дело. Главное, что выявили двух подозреваемых — бургомистра и секретаря. Больше ни у кого не было возможности незаметно стянуть ключик, хранящийся на казначеевой груди подуемый застежек. Жену исключаю сразу. Если она не совсем дура, то не будет обкрадывать собственного мужа. К тому же поздний долгожданный ребенок должен быть очень любим, Маловероятно, что женщина собралась бежать неизвестно куда, рискуя здоровьем и жизнью малыша ради выгоды. «С бургомистром мне понятно», — моментально включился в работу Марка. «Мог подменить ключ во время открытия казны. Как он это сделал, не знаю, но возможность такая была. А вот секретарь...» «Как?» «Мог опоить начальника во время обеда сонным зельем», — пояснила я. «Стянуть ключик...» и заменить его на подделку, чтобы казначей по-прежнему ощущал, что вещица плотно прилегает к груди. Потом сам же и разбудил, сделав дело. Именно из-за его зелья Франко мог вчера себя неважно чувствовать. Ну и письмо никто не передавал. Сам написал и отнёс, выдумав странного типа в шляпе. Хотел пустить по ложному следу. «Хм, Анна, а ведь такое тоже может быть. Получается, что у нас есть два варианта преступления. Либо это бургомистр завладел вторым ключом, чтобы обокрасть городскую казну и сбежать за границу, либо секретарь выкрал ключик, чтобы получить за него сумасшедшие деньги. И я уверен, что это именно секретарь. Наш глава города Джузеппе де Мастрочи, хоть тот еще хитрец, но человек порядочный. Он искренне любит Барена, в котором родился и поднялся до серьезных вершин. Джузеппе скорее руку себе отрубит, чем решится на подобное преступление против земляков. Нужно срочно арестовать секретаря. «Стоит повременить», — с улыбкой предложила я, в виде горящие от азарта глаза и щейки. «Для начала необходимо по секретарю собрать информацию. А вдруг у него есть сообщники? Тогда даже если арестуем его, то ключа все равно можем не найти. Но стоит поспрашивать аккуратно, а не с воплями на всю округу хватать за грудки первого встречного». «Я тоже считаю, что помощник казначей более интересный подозреваемый». Ну и отбрасывать версию о бургомистре пока рано. Иногда даже честные люди совершают злодеяния, оказавшись в сложных жизненных обстоятельствах. Не только обокрасть, но и убить могут, отчаявшись и не видя иного выхода. Ты можешь устроить нам с бургомистром неформальную встречу? Очень хочется задать ему пару вопросов. Немедленно этим и займусь. Думаю, что уже вечером сможешь поговорить с Джузеппе. Кивнул муж, вставая. «Марка!» Окликнула я, когда он был почти у самой двери. «Да?» «И-а, и-а, и-а...» «Согласен. Ничуть не обиделся он на мой толстый намек. Ну, честно говоря, мне намного приятнее быть ослом, чем рогоносцем. Поэтому с удовольствием признаюсь в своей неправоте. Что-то еще, Или можно идти выполнять ваше распоряжение, госпожа щейка «Не задерживаю вас, господин Ищейка». В том же легком шутливом тоне важно ответила я. Это чрезмерно вежливое обращение друг к другу чуть не заставило меня рассмеяться. Вижу, что и Марка тоже. Но мы оба умудрились этого не сделать, с трудом сохранив серьезное выражение на лицах.